Глава девятая. Тут же захотелось отпрянуть, сделать вид, что ничего не говорила и не делала, но сейчас лишь моя магия удерживала его тьму, и я не могла прервать лечение. Я медленно переместила дрожащие пальцы с королевской щеки на шею, почему-то казалось, так безопаснее, по крайней мере подальше от его губ. б е с ш у м н о выдохнула и усилила напор. Пытаясь загнать внутреннего зверя Рэвина как можно глубже, некротма ь не то чтобы боялась моего света, скорее настороженно к нему приглядывалась, принюхивалась и потихоньку пятилась прочь. Какая сердобольная принцесса! Вдруг прохрипел р э в е н едва шевеля потрескавшимися губами. Помолчите, ваше величество. Я нахмурилась и закрыла глаза. Что-то было неправильно. Нет, мне еще не доводилось исцелять сорвавшихся темных, но выбросы силы я видела, и магия короля вела себя совсем, совсем иначе. Ты только что звала меня Рэем. Заткнись, Рэй. Он надсадно р а с с м е я л с я и я едва не потеряла связь с даром. Пожалуйста, попросила тихо. Я пытаюсь понять. Рэвин умолк и застыл, но я чувствовала его обжигающий взгляд. и слышала, как все ускоряется и ускоряется его сердце. Что ты видишь? Все же не сдержался он. Ли так и не смог посмотреть. Это странно. Другого слова не нашлось. Тьма не казалась агрессивной, как минимум по отношению ко мне. Скорее встревоженной, взбудораженной, выбитой из колеи, будто она и не стремилась захватить разум носителя, подчинить его и вырваться наружу нет. Ее словно заставили силой, ранили, можно причинить боль м а г и и А разве она не есть наша душа? Я совсем запуталась и не представляла, как описать увиденное. Потому с т р я х н у л а с пальцев последние капли света, убедилась, что грозная тьма свернулась клубком и больше не пытается уничтожить мир, и медленно отстранилась. Глаза открывать было страшно, но куда деваться? И, конечно же, первым делом Я поймала горящий взгляд волшебно-зеленых, прояснившихся глаз Его Величества. Сердце радостно встрепенулось и тут же испуганно замерло, потому что Рэвин г р е с л и н г молниеносно схватил меня за запястье, не позволяя ни встать, ни хотя бы отползти подальше. Что там? Повторил он вопрос. Удивительно мягко, почти нежно, но от того не становилось легче. Совсем не грубое прикосновение казалось железной оковой. Дыхание перехватило. Я видела раны, выдавила я. Их можно залечить, но это не поможет надолго, если не выяснить, откуда они взялись. р е в е н помрачнел и с явным трудом, не хотя, разжал пальцы. Я тут же вскочила. Раны, в смысле внутренние повреждения, в смысле твою магию, будто пытают. Может, ты сам, может еще кто-то. Она не сражается с твоим телом, просто боится. Ты говоришь о ней как о человеке или о животном. Он попытался приподняться, поморщился и б е с силно ь прислонился к стене. Такой я ее вижу. Повисло молчание, и я первая не выдержала этого напряжения. Позову Лерта. Пробормотала, поворачиваясь к двери. Он ждет в лаборатории. Энвистой. Я замерла. Спасибо за все. Глаза з а щ и п а л о и пришлось запрокинуть голову, чтобы слезы не пролились. Плевать, что король не видит, зато за дверью стоит его брат. Рано благодарите, ваше величество. Нам предстоит долгий путь. Что? Судя по звукам, р э в е н снова попытался встать и снова неудачно. Как вы наверняка уже выяснили, я пока единственный целитель душ на многие мили вокруг, если вообще не единственный в мире. И если не хотите быть заточенным в всей прелестной темнице навеки вечные, нам придется какое-то время общаться. Лерт справится, проворчали за спиной, и я все же оглянулась. Он даже не знает, что это. Ты тоже не знаешь. Я знаю, что не дам тебе умереть. И уже закрывая дверь с другой стороны, я услышала тихое. Это хуже смерти. С Лертом поговорить не удалось. Он бросил только: "Вас отвезут во дворец", и сразу ринулся к брату. Тот нуждался и в физическом исцелении, и этому я точно мешать не собиралась. Зато мысленно уже составляла список вопросов к ним обоим, а потом поняла, что охрана терпеливо ждет, не смея приказывать принцессе, и решила задержаться в лаборатории. Потрепала дремлющего у окна уголька, прошлась вдоль полок, касаясь пальцами корешков книг и гладких склянок. И, наконец, уселась за стол Рейвина, явно заброшенный и непривычно пустой. Похоже, все дела он теперь вел во дворце и вряд ли находил время на исследование. Король, его темное величество, не принц, не кромак. Боги, как же оказывается, все было просто несколько месяцев назад, и как безумно я скучала по тем дням, по глупым заданиям, по жутким мордам за дверьми. И даже по заклятию, которое позволяло хоть иногда давать себе волю, оправдываясь чарами. Я тряхнула головой, пододвинула поближе чернильницу и, отыскав в одном из ящиков чистую бумагу, записала самое важное. Есть сейчас другие некромаги с выбросами, надо посмотреть. И без выбросов, сравнить, как ведет себя их сила. Нужны все записи по состоянию его величества, все изменения фиксировать. Даты, когда самый первый срыв. Частота. Как долго их не было после снятия заклятия? Что помогает из магии крови? Обычных целителей привлекали? Есть предшествующие выбросам симптомы, предчувствия? Методы контроля? Я задумалась. Упавшая спирокапля расплылась по бумаге кляксой. А дверь темницы распахнулась. Первым в проеме появился вполне бодрый, разве что все еще окровавленный король, а следом л и э р т И оба замерли на пороге, уставившись на меня. Простите, уже ухожу. Пробормотала я, вскочила, рванула к двери, потом вернулась и аккуратненько сдвинула на край стола свою записку. Вот там пара вопросов о состоянии его величества. Все, все меня нет. Уголек идем. Пёс моментально подбежал ко мне, будто и н е д р ы х только что раскинув лапы. А скульптурная пара у двери в темницу наконец отмерла. Ты назвала защитника Уголек? Хрипло спросил р э в е н Я застыла на полпути к выходу и нахмурилась. А как надо было, зверюга? Лерд за спиной короля закатил глаза, а тот медленно прошел к столу и опустился в кресло, наверняка еще хранившее мое тепло. Проклятие, о чем я думаю. Его надо тренировать, продолжил Рэвин, проигнорировав вопрос. Сегодня он действовал на инстинктах, когда была прямая угроза жизни. Но должен подчиняться командам даже в относительной безопасности, вроде блуждания по лесу. Ага, значит о моих приключениях первый принц уже доложил. Я посмотрела на уголька, тот в ответ склонил голову и в ы с у н у л язык. Ну и как такого тренировать? Конечно, разумеется, непременно этим займусь. Идем, уга, Энви, Ктория. За минкой перебил мои бормотания р е в е н снова не дав уйти. Мы разберемся в случившемся и накажем виновного, кем бы он ни был. Я лично за этим прослежу. И не успела я благодарно улыбнуться, как он добавил: «Никто и ничто не помешает нашим королевствам наконец-то заключить полноценный мир». р у г у никто и ничто, в том числе и мы сами». Я все же выдавила улыбку и очередные слова прощания и так быстро понеслась прочь на улицу к свежему воздуху и свободе. Что, кажется, обогнала по пути всех представленных ко мне мундиров, а потом до самого дворца тихо рыдала в укрытии экипажа, уткнувшись носом в м о х н а т у ю шею у г о л ь к а Полагаю, вид по прибытии у меня был вполне соответствующий с в а л и в ш и м с я на несчастную принцессу бедом, в грязном, местами изодранном лесными зарослями платье, с растрепанными волосами и опухшим от слез лицом. Я даже не пыталась ничего пригладить или замаскировать. Пусть любуются. Встречавшие меня Фрейлины с наигранными охами и ахами захлопотали вокруг, уверенно продвигаясь в жилое крыло к моим п о к о я м а позади пристроился мрачный и внезапно обзаведшийся синяком под глазом Рори. Кажется, они тут тоже не скучали. В общем, подальше от любопытных взглядов слуг и гостей дворца меня уволокли довольно быстро и также быстро привели в порядок. Илайн и Дениза, я наконец-то запомнила их имена. Подготовили наряд для скорого ужина, организовали ванну и не задали ни единого вопроса. То ли им шпионкам полагалось выяснять все окольными путями, то ли роль дознавателя сегодня досталась ждавшему за дверью Родерику. Впрочем, молчаливые переглядывания Фрейлин раздражали не меньше назойливых распросов, и я, не сдержавшись, отослала обеих прочь. И никакого сегодня ужина, крикнула им вслед, презирая саму себя. Я ведь не пострадала, даже испугаться толком не успела, как уголек уже вытащил нас из кареты. У меня нет повода отсиживаться в углу. Это прихоть, непозволительная роскошь, слабость. Настоящая принцесса не должна. Я сбросила разложенное на кровати платье на пол и, как была с нечесанными мокрыми волосами и в мягком халате, забралась под одеяло. Уголек тут же оказался рядом и просительно заглянул в глаза. Запрыгивай. вздохнула я, предвкушая небольшой отдых. Никаких чужих лиц, жалостливых или насмешливых взглядов, неудобных вопросов, никаких высочеств и потенциальных невест короля. Да, принцесса не должна поддаваться слабостям, но лучше так, чем сорваться посреди ужина и кого-нибудь покусать. Увы, стоило нам с у г о л ь к о м устроиться поудобнее, как за дверью что-то зашумело и зашуршало. И вскоре в п р и о т к р ы в ш у ю с я створку просочились двое. Никакого уважения к титулам. Сайла тут же устроилась за чайным столиком напротив кровати и элегантно подперла голову к у л а ч к о м А Рори остался стоять посреди комнаты, широко расставив ноги и скрестив руки на груди. Похоже, светлая и темная сторона жаждали подробностей.